Глава третья. «Ты сегодня рано», — заметила я, намеренно игнорируя его вопрос и наблюдая, как он хмурится и на лбу собираются морщинки. «Ты не ответила на мой вопрос», — напомнил муж, подойдя ближе. «Для кого ты надела такое откровенное белье среди белого дня? Его наглость не знает границ, и мне так сильно хотелось язвить ему в ответ», но я не должна была подавать вида, поэтому растянула губы фальшивой улыбки и выдала первое, что пришло на ум. Купила и решила примерить. Вот и все. Тайны мадридского двора раскрыты. Мои слова его явно не убедили. Он подошел вплотную, по-хозяйски устроил свои лапы на моих бедрах, ловким движением приподнял меня и усадил на стол а я едва не содрогнулась, ощутив, как от желудка к горлу расползается горечь. И злость, словно лава, опалила кровь. Отчаянно хотелось оттолкнуть его или хотя бы ногтями вцепиться ему в плечи. Но даже такой блажи я пока не могла себе позволить. Всему свое время. Поэтому, застыв, ждала его дальнейших действий. Лицо мужа медленно приблизилось к моему, и он выдохнул мне в губы. «Ты мне изменяешь?» «Что?» Раскрыла я рот от изумления и, спрыгнув со стола, отошла в сторону. «Ты в своем уме?» «Хотя вполне логично предположить такое, когда муж сутками не появляется дома». «То есть ты ждала своего любовника здесь в таком виде?» Продолжил он напирать, видимо, совершенно не желая меня слышать по себе людей не судят, едва не сорвалось у меня с языка, и я прикусила его до боли. «Не считаю нужным даже отвечать на этот бред!» Выдавила сквозь зубы и пулей выскочила из кухни. «Как же это низко! Сам виноват и пытается взвалить вину на других!» «Такого я точно от него не ожидала!» «Мне требовалось перевести дыхание, иначе я просто взорвалась бы!» Машинально натянула джинсы и свитер, даже не удосужившись снять чулки, и, подняв глаза, увидела Матвея, облокотившегося о дверной косяк. Он наблюдал за мной, недовольно скривив рот. — Куда собралась? — прорычал раздраженно. — На свежий воздух. — отрезала я холодно. — Можно? Муж сорвался с места и в два шага очутился рядом, Задрал мой свитер и, увидев тот же комплект, выругался. «В этом точно нет». «С каких это пор ты следишь за тем, во что я одета?» «С тех пор, как, вернувшись раньше с работы, застал тебя голую на кухне, да еще с накрашенными губами». «Ты понимаешь, насколько это абсурдно? Между нами что-то произошло? Какие-то проблемы, а я не в курсе?» «Из последних сил старалась вести себя обычно» но его обвинения напрочь убили мою выдержку. «Насколько мне известно, нет. Но я, видимо, чего-то не знаю». Продолжил нападать он. «Хорошо. Когда узнаешь, сообщи, поговорим. А так это бессмысленный спор. Я не собираюсь на ровном месте выяснять отношения и оправдываться за то, чего нет, тем более я никогда не давала повода. Если немного подумать, из нас двоих дома не ночуешь ты. Может... «Мне тоже стоит начать тебя подозревать?» С вызовом посмотрела ему в глаза, надеясь разглядеть хоть какие-то эмоции. Но он и бровью не повел. Кажется, для него это уже в порядке вещей. «Ладно, извини. Вспылил, увидев тебя такой». Сразу же сдал назад Матвей, взъерошив свои черные волосы. «Сделаем вид, что этого не было». Согласилась я, тоже желая поскорее закрыть неприятную тему. «Ты почему рано? На работе все нормально?» «Да, можно сказать, проблемы решены. Мы снова на плаву», — сообщил муж, расстегивая пуговицы на рубашке. «Проблема у тебя только начинается, дорогой», — мысленно позлорадствовала я. «Теперь ты, наконец-то, чаще будешь появляться дома», — поинтересовалась я, по привычке забрав у него одежду, постараясь в ближайшее время выделить себе небольшой отпуск. Серьезно? не сдержалась я от удивления. «По-моему, ты уже года три его не брал». «Возможно». Пожал он плечами и натянул футболку. «Ты же знаешь, меня некому заменить». «Знаю. И я вот о чем подумала». Задумчиво начала я. «Может быть, мне тоже стоит приложить усилия? Я немного разбираюсь в таких делах. Свободного времени у меня тоже достаточно» буду твоей личной помощницей. Поставим мне стол в твоем кабинете. Заметила, как муж напрягся и про себя усмехнулась. Я и раньше предлагала, но ты не хотел. А теперь, думаю, пора что-то менять. И видеться будем чаще. А то мы уже совсем отдалились друг от друга. Как тебе идея? Возьмешь жену на работу? Нет. Я справляюсь. И ты будешь меня там только отвлекать. Отказался Матвей, Впрочем, другого я и не ожидала. Тебя и так уже есть кому отвлекать. Боишься, что с двумя сразу не справишься? Хорошо хотя бы в мыслях могла не сдерживаться. Как знаешь. Разочарованно вздохнула я и, наигранно надув губы, вышла из спальни. На автомате загрузила его вещи в стиралку. Затем вернулась на кухню. Хотела было открыть холодильник и посмотреть, чтобы приготовить на ужин. Но тут же отругала себя. Он наверняка после ресторана не голодный. А если голодный, пусть сам себе готовит. Вздрогнула, не заметив, как муж подкрался сзади и обнял, уткнувшись носом мне в шею. Соскучился, прошептал едва слышно. А я пожалела, что не могу превратиться в ежика и вонзить свои острые шипы в этого лицемера. Пару часов назад без стыда гладил лицо своей любовницы, а сейчас, видите ли, соскучился по мне. Так и поверила. Видимо, его напугала моя записка. Вот и прискакал разведать обстановку. «Прости», — промямлила я, высвободившись из его рук и обернувшись. «Мне нечем тебя накормить. Я ничего сегодня не готовила». «Забей», — бросил он, снова прижав меня к себе. «У меня совсем другой голод». «Наверное, еще ни разу в жизни мне не хотелось настолько сильно влепить кому-нибудь пощечину. Врун. Лживый кусок дерьма. Да, еще вчера я бы была на седьмом небе от счастья после этих слов. Но, слава Богу, узнала правду. А теперь полностью убедилась в том, каким подлым оказался мой муж. Как так можно? Почему?» «Почему это произошло? Я не понимаю. Совсем не понимаю таких поступков». «Придется потерпеть, любимый», — выдавила я, выбираясь из его рук, словно из паутины. «Я обещала маме помочь, так что нужно сначала съездить к ней». «Это не может подождать», — возмутился Матвей. «К сожалению, нет. Я обещала». Не отступала я мне нужно было как можно скорее избежать иначе ситуация вышла бы из под контроля слишком быстро все разворачивалось а я еще не успела даже переварить его измену и прийти в себя хорошо тогда поедем вместе неожиданно выдал он ты серьезно вопросительно изогнула я бровь потому что муж никогда не любил ездить по гостям матвей вечно придумывал на этот случай какие нибудь отмазки «Почему бы и нет? Давно не видел тещу, подмигнул он. «Хорошо. Тогда я позвоню ей и предупрежу». «Конечно, нужно предупредить. Мама вообще сегодня меня не ждет. «Похоже, моя единственная возможность сбежать с треском провалилась. Если сейчас начала бы придумывать другие причины, он наверняка что-то заподозрил бы». Выскользнула в коридор, пытаясь найти свой телефон, и подпрыгнула на месте, когда в дверной звонок неожиданно позвонили. «Интересно, кого там принесло?» Открыла и обомлела. За дверью стояла секретарша мужа.